Глава восьмая Да, я серьезно, надевай. Просто у меня, если честно, совсем нет времени на «надевай» или разговор окончен. Я с сомнением не оглядел непривычные формы лапы, удлиненные, увесистые, из плотного упругого материала. Вздохнув, затянул лямки для ладони и предплечья и встал в стойку. Вивия наблюдала за мной, прищурившись, и на щеках ее заметно гуляли желваки. Да и в целом выглядела она грозно, почти как ее персонаж из Настедия. Холодная сталь во взгляде, плотно сжатые губы. Свободная серая майка, наброшенная поверх спортивного топика, темнела пятнами пота. Я застал ее в самый разгар тренировки, и выкладывалась она на совесть. Облегающие лосины своей раскраской тоже напоминали о Настедии. Белые, с яркими, почти светящимися голубыми полосами, почти как на ее броне. Не успел я поднять лапы, как она тут же атаковала, стремительно, без предупреждения. Быстрая двойка правой левый, отскок, удар ногой с разворота, снова быстрая, как из пулемета, очередь прямых ударов. Я на голову выше нее и почти вдвое тяжелее, но едва устоял под этим яростным напором. Даже отшагнул чуть назад, чтобы занять более устойчивое положение. Уф, а ведь сказала, что уже не злится. Впрочем, то, что она вообще согласилась встретиться, это уже успех. После вчерашнего она была, мягко говоря, обижена на меня. Но, попросив о помощи, я затронул нужную струну в ее душе. Может быть, вообще единственную, которая сейчас могла отозваться. Но, правда, это лишь начало. Мы еще не говорили толком. Только созвонились, и Вибиан сказала, куда приехать. Место, кстати, меня изрядно удивило. Спортзал маленький, не сетевой, располагается в цокольном этаже старого офисного здания и даже внятной вывески не имеет. Интерьер и оборудование соответствующие. Дешевое, изрядно пошарпанное. Несколько блоковых тренажеров, несколько манекенов и боксерских мешков, площадка для спарринга. Вот и все убранство. В общем, никогда не подумаешь, что гламурная звезда уровня Вивиан Грей может оказаться в подобном заведении. Однако, судя по всему, Вивиан была здесь завсегдатой. Мало того, на время ее посещения зал закрывается для посторонних. Кроме нас, здесь сейчас находился только один тренер, и он же, похоже, хозяин зала, пожилой, уже угрюмый азиат, с колоритными седыми усами и бровями, делающими его похожим на сенсея из старых фильмов. Телохранители Вивиан, а обычно рядом с ней ошивались двое, не было видно. Дайсона я тоже попросил подождать снаружи в машине. Хозяин зала оглядел меня со сдержанным недовольством, поворчал немного из-за отсутствия спортивной формы, но все же пропустил. Заставив перед этим тщательно протереть подошвы кроссовок влажной тряпицей. Ух, полегче, полегче, проворчал я, получив мощный хайкик справа. Звук удара по лапе был такой смачный, что прокатился по залу отчетливым эхом. Плохо держишь удар? шумно выдохнув, съязвила Вивиан. Да я за тебя беспокоюсь. Ты же без защиты, синяков себе наставишь. Она лишь возмущенно фыркнула и снова врезала ногой по лапам на этот раз слева. а потом замолотила по ним кулаками, замотанными в эластичные бинты. Все это было похоже на какое-то ритуальное избиение. Я поначалу надеялся, что это пойдет на пользу, пусть Вивиан выпустит пар и немного успокоится. Но, кажется, она распалялась только больше. Губы кривились в яростном оскале, глаза блестели не то от азарта, не то от подкатывающих слез. Я уже и правда не на шутку опасался, как бы она не травмировалась. Наконец, не выдержав, я подгадал удачный момент и вошел с ней в клинч, обхватив ее лапами и прижав к себе. Даже сквозь рубашку она показалась обжигающе горячей. Но «Ну все, все, хватит! Вивиан дернулась было, даже двинула мне кулачком в бок, но потом как-то резко обмякла, будто из нее разом выпустили воздух. Так мы и простояли несколько секунд в нелепой, неудобной позе. Мне хотелось избавиться от дурацких лап, Но я не разжимал объятия, опасаясь, что она вырвется и убежит. Обнял ее крепче, прижался щекой к ее волосам. «Прости», — глухо выдавил я. «За что?» — она подняла на меня взгляд, и лица наши оказались так близко друг к другу, что сложно было сфокусировать взгляд. Но то, что глаза ее действительно блестят от слез, я теперь разглядел отчетливо. «За что?» «Боже, но как же женщины умеют поставить в тупик одним коротким вопросом?» Я вздохнул и, наконец, отпустил ее. С раздражением содрал с рук дурацкие лапы, бросил их на пол. Потом уселся и сам, тоже прямо на пол, прислонившись спиной к обшитому упругим материалом столбику в углу ринга. Вивиан, скрестив руки на груди, смотрела на меня сверху вниз, и сложно было понять, что она сейчас чувствует. Казалось, что она все еще пытается злиться на меня, но у нее не очень-то получается. За испорченный вечер, наконец, выдохнул я. Все так здорово начиналось. На самом деле, я сейчас действительно испытывал вину перед Вивиан. Но не за то, что бросил ее вчера, убежав прямо посреди многообещающей прелюдии. В конце концов, какой у меня был выбор после того, как я получил сообщение о том, что Джулию подстрелили? Куркаться дальше в постели? Ну уж не знаю, каким бесчувственным ублюдком надо быть для этого. Винил я себя скорее за те мысли, которые посетили меня после. Те самые, из-за которых я в итоге не вернулся в квартиру Вивиан, хотя можно было попытаться сгладить ситуацию по горячим следам. Тогда у меня получилось убедить себя, что Вивиан для меня просто красивая кукла, не больше. Воплощение богатой и гламурной жизни зеленого сектора, которой я, как и любой желток, с детства завидовал. Ну, а я для нее тоже лишь источник новых возможностей. Сначала в наследии, а потом и в реале. Ну, еще бы, у меня ведь сейчас статус А. Но мне чертовски сложно было понять эти рассуждения сейчас, когда я смотрел на нее уставшую, растрепанную, мокрой от пота майки, без капли косметики на лице и с выражением странного, тревожного ожидания во взгляде. Она сейчас была такая... настоящая и почему-то казалась очень ранимой, что особенно странно на фоне того, что она только что отпинала меня так, что любому хулигану из девятого округа мало не показалось Мы бы так, наверное, долго еще друг на друга смотрели, если бы к рингу вдруг не подошел хозяин». В руках он нес небольшой поднос со старинным керамическим чайничком, расписанным иероглифами, и двумя кривоватыми, будто бы сделанными вручную, пиалами. «Чай, миссис Грей, вам нужно отдохнуть», — проговорил он с едва заметным акцентом и поставил поднос на край ринга, рядом со мной, так что я мог бы, не вставая, дотянуться до чашки. Спасибо, мастер Фэн!» — Неожиданно тепло отозвалась Вивиан и сложила ладони в благодарственном жесте. Села на пол рядом со мной, скрестив ноги, и аккуратно налила из чайника в одну пиалу, потом, после изрядной паузы, во вторую. Ты говорила, что занимаешься боевыми искусствами, проговорил я, принимая чашку из ее рук и окидывая взглядом зал. Но я это представлял совсем по другому. Ну да, фыркнула Вивиан. Какой-нибудь навороченный современный зал. со всякими тренажерами, с дополненной реальностью, с андроидами для спаррингов, зоной спа для отдыха после тренировки. Ну уж точно не такой вот олдскул. Вроде того. Ну или просто тренировки в VR. виар Зачем сбивать костяшки на руках, которые потом рекламируют ювелирку за миллионы долларов? Ой, я тебя умоляю. На видео со мной столько постобработки, что с тем же успехом можно рисовать все мое тело с нуля. Никто не заметит разницы. Хотя, ты прав, мама с самого начала была против этого моего увлечения. Боится, что я серьезно поранюсь и из-за этого сорву какой-нибудь контракт. Запретила даже боксерский мешок дома повесить. Видите ли, ее раздражают звуки ударов. При упоминании матери она, как всегда, помрачнела. О своей работе, да и в целом о себе она рассказывать не любила. И это меня поначалу удивляло. Я всегда думал, что любая супермодель зациклена на себе, на собственной внешности, на популярности. Но Вивиан порой казалась заложницей своего положения. «И часто здесь бываешь?» — спросил я, не давая ей уйти в себя. стараясь вырываться хотя бы раз в неделю. Здесь хорошо, спокойно, почти нет шансов, что меня кто-нибудь из девак засечет возле здания. Тут даже камер наблюдения по минимуму. Не наутилус, конечно, но тоже укромное местечко. Я сюда уже не столько ради занятий выбираюсь. Прихожу просто полупить грушу или помедитировать. «Ну и ради чая мастера Фэна, конечно. Он всегда бесподобен». Она с благодарностью кивнула хозяину зала, уже вернувшемуся на свое место за крохотной конторкой в углу зала. Старик в ответ коротко поклонился, и его суровая бульдожья-физиономия вдруг преобразилась от искренней улыбки. «Я в чае не разбирался совершенно, но, сделав пару глотков, был склонен согласиться с Вивен». Напиток оказался очень ароматным и оставлял на языке тонкое, постепенно раскрывающееся послевкусие. А еще удивительным образом успокаивал. Так и хотелось забыть об огромном клубке проблем, поджидающих меня снаружи, и просто сидеть здесь в тишине, прислушиваясь к своим ощущениям. Вивиан и сама окончательно успокоилась. А может, просто устала после активной тренировки и впала в задумчивость. Я не знал, что сказать, но тут она искоса взглянув на меня спросила, медленно, будто с трудом выдавливая слова. — Так ты вчера сбежал к ней, к этой своей подружке из желтой зоны? — Она мне не подружка. — Но стоило ей тебя позвать, и ты помчался, как кипятком ошпаренный. Со злой усмешкой процедила она. — Ты вообще представляешь, сколько людей вчера хотела бы оказаться на твоем месте? Но ты бросил меня ради нее." Ей-богу, я ей даже завидую. Что же в ней такого? Ну, завидовать точно не стоит. Это еще почему? Она в реанимации. И звонила вчера няна, а. В общем, это долгая история. Джулия, полицейская, мой куратор из желтой зоны, была прикреплена ко мне, когда я получил статус Д. И ее вчера подстрелили. Чудом выжила. Вивенна нахмурилась и отвела взгляд, некоторое время помолчала, обдумывая мои слова. Ну а ты-то здесь при чем? — спросила она наконец. — Боюсь, это все из-за меня. Говорю же, долгая история. Я не все могу рассказать. Не хочу и тебя впутывать. — Ну, допустим. Но зачем ты уехал? Чем бы ты ей помог? — Да не знаю я, Вивиан. Сорвался на эмоциях, а потом подумал, что возвращаться уже поздно. — Ничего не поздно. Ну, подумаешь, отметелило бы тебя всем, что под руку попадется. Но потом был бы такой примирительный секс, что ты бы на всю жизнь запомнил. Я грустно усмехнулся и отхребнул еще чая. Вивиан, кажется, оттаяла, но я боялся все испортить, брякнув что-нибудь не в попад. Так между вами ничего нет, только честно, Фрост. Честно? Нет. Да и вред не могло бы быть. Джулия, она хороший человек. Не раз помогала мне, даже спасала, но я впутал ее в паршивую историю, и вот. Ну, она полицейская, такая уж у нее работа. Она тоже всегда так говорила. Вивиан допила чай и поставила пиалу на поднос. Подсела ко мне ближе. Чуть помедлив, положила ладонь мне на колено, и я накрыл ее своей. Мне кажется, ты как-то слишком цепляешься за всех этих старых знакомых из желтой зоны. Но ведь у тебя с ними уже ничего общего. У тебя теперь совсем другая жизнь. Я пожал плечами. Но это мои единственные близкие люди. Ах, вот оно что! Она едва не выдернула руку, но я удержал ее. Я не то хотел сказать. Просто, да, меня быстро повысили в социальном статусе, но это не моя заслуга. Я ведь все тот же Фрост. Никто. Сирота из интерната. И что? Хочешь вернуться обратно? Ностальгия по детским годам замучила? Неожиданно зло с сарказмом поинтересовалась Вивиан. Да нет, конечно. Скорее наоборот. Мне бы хотелось помочь некоторым ребятам выбраться оттуда. Венди, Морган, Родригесы. Мы не так уж давно знакомы, но многое прошли вместе. Как и мы с тобой. Как и мы с тобой, — повторил я чуть крепче, сжимая ее ладонь. — Прости еще раз за вчерашнее. Ладно, проехали, — она высвободила руку и, хлопнув ладонями по коленям, быстро встала. В конце концов, тебе же хуже. У тебя был шикарный шанс, но ты его упустил, и чтобы заработать следующий, придется изрядно постараться. Я не ответил, лишь улыбнулся, любуясь на нее снизу вверх и по-прежнему держа в руках пиалу с остатками чая. «Ну, а какой помощи ты писал?» — спросила она, распуская волосы. «Что-то в наследии?» «Да, надеюсь, вчерашнее никак не повлияет на... Я же сказала, проехали. И пусть это останется между нами. На дела клана это влиять не должно». «Согласен». «Так что там за проблема? Новый чемпион, на этот раз из темной фракции. Некромант по имени Дракар». «Да. Знаешь о нем что-нибудь?» «Ну, мы знакомы немного. Участвовали несколько раз в совместных рейдах. А десяток его ребят я нанимала на битву с трехликим. Вообще, они с пробойником на короткой ноге. Тот больше года бегал с искателями ветра до того, как ушел в серебряную когорту. А потом ко мне. Хм, вот как. Мир тесен. Да, все опытные игроки из топ-200 наследия друг друга знают хотя бы заочно». а чаще всего и пересекались где-нибудь. Но на кой тебе сдался этот дракар? Нужно сбить с него статус чемпиона Некраса. Чем раньше, тем лучше. Я пытался сделать это в одиночку, но немного не рассчитал. Нужен полноценный рейд. Как думаешь, когда сможем собрать? Да ты шутишь, что ли? Мы ведь вчера выложились на полную, полдня из верткапсул не вылезали. Потом еще праздновали допоздна. Сегодня, если кто-то и подтянется в игру, то ближе к вечеру. «Да и вообще нужно как-то выдохнуть, лут перебрать. Мы же из сокровищницы серебряной когорты гребли все подряд, не особо разбираясь. «Этим Кайл займется и другие саппорты. Мне нужны бойцы, и как можно скорее». «Да зачем? Что стряслось-то? Чем тебе дракар не угодил?» «Не могу рассказать, но этот ивент нужно завершить досрочно». Пф. «Ты, как всегда, в своем репертуаре». Вивиан, уперев руки в бока, раздраженно прошлась по рингу. Ты же понимаешь, что там и без нас хватает желающих помериться силами с Дракаром. Те же Архангелы к этому ивенту готовятся уже несколько дней, с момента анонса. Кто-то будет штурмовать город, кто-то, наоборот, выступит на стороне Дракара. Вот именно этого нужно избежать, массового вовлечения игроков. Отменить ивент уже нельзя, иначе бы это уже сделали. Но можно завершить его досрочно, игровыми методами, просто убив Дракара. То есть это как-то связано с твоей работой в Блю Оушен? Я не могу рассказать. Ну вот опять. Ты не доверяешь мне? А этой своей полицейской наверняка бы рассказал. Не начинай. Если бы не доверял, то меня бы здесь не было. Но у меня в контракте пункт о неразглашении, сама понимаешь. Ладно, после недолгих раздумий отмахнулась она. Допустим. Но что конкретно ты предлагаешь? Дракар окопался по самой брови. но у нас, служителей пустоты, есть по преимуществу. Когда начнется штурм города, можем телепортироваться ему в тыл малой группой. Но это безумие. Мы вчера чудом завалили Альтаира. Если Дракар под таким же мощным бафом, к тому же мы толком не знаем, чего от него ожидать. Ну, кое-какие уязвимые точки я у него уже нащупал. Да и сам стал сильнее. У меня грань абсолюта. Вивен с сомнением покачала головой. Но я уже достаточно хорошо знал ее, чтобы заметить огонек азарта в ее глазах. Стоило перед ней помаячить сложной, нестандартной, опасной миссией, как она, кажется, даже напрочь забыла о выяснении отношений. На смену Вивиан Грей на глазах проступала Нова. Отважная, жесткая, ведущая за собой десятки бойцов. Даже удивительно, насколько они разные с ее альтер-эго. Впрочем, вспоминая утреннюю дискуссию с отцом, это еще большой вопрос, где Вивиан более настоящая и где лучше раскрывает себя в реальном мире или в наследии. Если мы провернем это, то уведем добычу из-под носа у архангелов. Угу. Второй раз подряд утрем нос Альтаиру. И не только ему. После вчерашнего это для всей серебряной когорты будет как добивающий выстрел в голову. Их клан был самым крупным в альянсе архангелов, Но после такой серии неудач, игроки оттуда повалят один за другим. У меня еще со вчерашнего вечера личка ломится от сообщений от старых знакомых. Ну, перебежчиков я бы не торопился принимать. Так легко кинули Альтаира и нас кинут. Да нет, тут все сложнее. После того нашего конфликта с Альтаиром, когда я решил основать собственный клан, очень многие были готовы пойти со мной. Но Альтаир выкатил настоящий ультиматум, грозя серьезными проблемами каждому, кто присоединится к отступникам. Так что со мной либо самые безбашенные анархисты, типа Эйджи, Лами и пробойника, либо те, кто давно терпеть не мог Альтаира, и та история стала лишь последней каплей. А сейчас таких людей прибавилось? Вот именно, и это реальная возможность окончательно расколоть не только серебряную когорту, но и всех архангелов, и укрепиться самим. Отступники теперь не крохотный клан изгоев, который не мог противостоять архам напрямую. Мы теперь сила. «Ну, чего ты зубы скалишь?» «Ничего, просто улыбаюсь. Нравится видеть тебя такой». Она усмехнулась и явно собралась ответить что-то язвительное, но вдруг осеклась, глядя на что-то позади меня. «Мастер Фэн, я ведь просила, чтобы не было посторонних». Со стороны выхода действительно быстро приближалось двое типов в темных деловых костюмах. И уже по самой их походке было видно, что на жизнь ребята занимаются отнюдь не офисной работой. Я, не меняя позы, быстро активировал коммуникатор и вызвал Дайсона. Его голос в моем ушном импланте раздался почти сразу же, будто он только и ждал звонка. «Фросс, сваливай оттуда!» На заднем плане у него творилось черт знает что. Я расслышал выстрелы, рев мотора, какой-то грохот. Одновременно с этим, кажется, отголоски этого шума доносились и с улицы. Прислушиваться было уже некогда. Один из незваных гостей на ходу вытянул вперед руку, и в ней блеснуло нечто похожее на пистолет. Выстрелы были негромкими, по звуку больше похожие на короткие хлопки. Я подорвался с пола одновременно с ними, и, сгребая Вивиан в охапку, повалил ее на упругое покрытие ринга. Она взвизгнула от неожиданности, но, надо признать, ориентировалась очень быстро. А уж двигалась точно шустрее меня. Первая прокатилась к краю ринга и скользнула под канатами, прячась за бортиком. Ринг был приподнят над полом примерно на метр, и она, пригнувшись, укрылась за ним. Я следовал за ней, но был крупнее и медлительнее. К тому же меня подстрелили, в левую ногу впилось что-то острое. Вспышка боли тут же сменилась каким-то странным онемением, и вся нога будто отключилась. Я волочил ее за собой, как привязан. По пути подхватил валяющуюся на ринге лапу, швырнул ее назад, и, кажется, за счет этого избежал попадания еще пары дротиков. «Фрост, скорее, дай руку!» Вивиан, выглядывая из-за ринга, вытянула ко мне руки. «Прячься!» — рявкнул я на нее. Сам последним отчаянным рывком дополз до края и перевалился за него. Парализованная нога подогнулась, и я рухнул на колени, рыча нашарил где-то на задней стороне бедра вонзившийся дротик и, недолго думая, вырвал его. К моему удивлению, нога после этого начала восстанавливать чувствительность. Приятного в этом было мало, по коже будто десятками игл затарабанили, Но зато я, худо-бедно, смог опереться на нее и даже немного разогнуть. Нападающие тем временем замешкались, и я поначалу не понял, из-за чего. По ту сторону ринга шла какая-то возня. Выглянув, я с изумлением увидел, как один из типов в костюме, скорчившись, держится за пах, а второй пятись отступает под напором старичка-тренера. Тот мутузил его руками и ногами, да так быстро, что некоторые его движения сложно было разглядеть. Но, увы, азиат был раза в два легче амбала, и вряд ли это противостояние могло идти долго. «Мастер Фэн!» — выкрикнула Вивиан. «Осторожнее!» «Уходите, мисс Грай!» — отозвался старик. "Черный ход!» «Где твои телохранители?» — стискивая зубы от боли в ноге, прошипел я. «Где-то снаружи!» «Я их отпустила, чтобы не мозолили глаза!» «Очень вовремя!» Дверь в служебные помещения находилась всего метрах в трех от нас, но чтобы прорваться к ней, придется преодолеть открытый участок, а нога по-прежнему слушалась хреново и на каждое движение отзывалась болезненным покалыванием по всей длине. «Беги!» — я толкнул Вивиан в сторону черного хода. «Я догоню! Но они за мной пришли, не за тобой! Я тебя не брошу!» — ревкнула она и к моему изумлению закинула мою руку себе на плечо, помогая встать. Мастер Фен продолжал героически сдерживать обоих типов в штатском. Оружие у них он выбил, сам же когда-то успел вооружиться шваброй, который крутил как боевым посохом, раздавая хлесткие удары. Увы, рукоятку его орудия была из легкого пластика, так что удары получались скорее обидные, чем по-настоящему сокрушительные. В какой-то момент один из громил перехватил таки древко и выдернул его из рук старика. Второй тем временем успел подняться с пола и подхватить свой парализатор. «Бегите, мисс Грей!» — успел выкрикнуть старик. Прихрамывая и опираясь на Вивиан, я рванул к черному ходу. Когда мы были уже в шаге от двери, навстречу нам вдруг вывалилось еще двое. Дуло парализатора возникло перед самым моим лицом. Я едва успел отбить его в сторону, прежде чем раздался первый хлопок выстрел. Ринулся вперед, наваливаясь на противника всем весом, и вместе с ним врубился в стену. Вивен, тем временем скользнув в сторону техничной подсечкой, по задней стороне голени почти повалило второго. Тот потерял равновесие и едва не грохнулся на спину, но успел ухватиться за дверь. Вивиан, воспользовавшись моментом, от души двинула ему в пах, и тот взвыл от боли. Сзади к нам уже спешили двое типов, зашедших с главного входа, а из коридора, за дверью, слышался приближающийся топот. Похоже, нас обложили. Я сцепился со своим противником, перехватил его за запястье, не давая направить на меня парализатор. Левой рукой несколько раз пытался двинуть ему по морде или под дых, но он изворачивался, блокируя и отводя мои удары. Меня выручал только рост и общая физическая сила, противник хоть был и помельче меня, драться умел гораздо лучше, явно какой-то профи. Получив чувствительный удар в нос, я и вовсе поплыл, и вся драка для меня окончательно превратилась в беспорядочную свалку. На меня навалились сзади, но я ударил противника затылком в лицо и на время отбросил. Когда осунулись снова, вслепую, не глядя, отбивался локтем. И все это время пытался выкрутить руку тому типу, что держал парализатор. Во всей этой возне я прозевал момент, когда в драку ворвалось нечто огромное и мощное, разметавшее всех как кегли. Услышал только испуганный вскрик Вивиан, потом тяжелые удары, от одного из которых полотно двери разлетелось на обломки. Под шумок мне удалось наконец боднуть противника лбом в лицо, а потом и приложить коленом под дых. Он оттолкнул меня, но выронил при этом парализатор. Грохнувшись на пол, я успел подхватить оружие и направить на него. Спусковой крючок нажимался неожиданно легко, и я на адреналине щелкнул им раз десять. Впрочем, зарядов в обойме оставалось всего штуки три, и остальные нажатия прошли впустую. Но Громила, получив парализующие дротики в корпус, повалился на пол, дергаясь, будто под ударами электрического тока. Только после этого я, наконец, разглядел Дайсона, который как раз вколачивал в пол другого Громилу. Еще один уже валялся на полу с расквашенной в мясо физиономией. Постыдний прихрамывая бежал в сторону главного входа. Дайсон не стал его догонять. «Цел?» — спросил он, протягивая мне лапищу, чтобы помочь встать. «Вроде да». Я поморщился, припадая на одну ногу. «Вивиан!» «Я в порядке!» — тяжело дыша отозвалась девушка. «Какого черта тут происходит? И где шляются мои телохранители?» «Валяются там, возле главного входа», — отозвался Дайсон. «Пытались остановить этих типов, но их нашпиговали парализующими дротиками. Отойдут еще не скоро. А вот нам лучше сваливать. Давай помогу». Он попытался было подхватить меня под плечо, но я отстранил его. «Я сам!» Нога по-прежнему дико болела. Впечатление, будто отлежало ее напрочь, а потом начал растирать, восстанавливая кровоток. Но наступать я на нее уже более-менее мог. Так что поковылял вперед сам, и Вивиан потащил за руку. «Подождите!» — запротестовала она. «Мастер Фен!» Она обернулась в сторону старика-тренера, тот, морщась, валялся на полу, растирая правую руку. «Некогда!» — отрезал Дайсон. заталкивая ее в коридор вслед за мной копы скоро будут здесь и нам совсем не нужно чтобы нас загребли даже как свидетелей дайсон шел впереди выхватив из бедренной кобуры огнестрел я сам тоже не выпускал парализатор тот хоть и был разряжен но все же странным образом придавал уверенности мы именовали несколько крошечных подсобок и вывалились на задний двор здания Здесь была большая парковка, и в двух десятках шагов от выхода я увидел знакомый серебристый Крастер. На бронированном лобовом стекле белело несколько свежих сколов от пуль. Поторапливаемся, поторапливаемся, детки, проворчал Дайсон, заталкивая нас обоих на заднее сиденье. Где-то недалеко уже действительно раздавались звуки полицейской сирены. Едва заняв водительское кресло, Дайсон дал по газам. Из узкого переулка за зданием мы вылетели на перекресток. как пробка из бутылки. Лихо развернулись и вклинились в поток машин. «Кто это был?» Оглядываясь через заднее стекло, выдохнула Вивиан. «Неважно, я же говорю это за мной», проворчал я. Встретившись с Дайсоном взглядом через зеркало заднего вида, спросил. «Джек-групп?» «Похоже на то», — пожал он плечами. «Парализаторы — стандартная модель для корпоративных служб безопасности. Действовали слаженной группой. Половина отвлекала меня, и еще четверо зашли в здание». Вы, кстати, хорошо держались, иначе я мог бы и не успеть. «А своих я точно уволю», — проворчала Вивиан. «Только и могут, что слишком навязчивых фанатов отгонять». Я промолчал, лишь ободряюще сжал ее руку. Пальцы ее заметно дрожали. Несмотря на то, что держалась она очень храбро, для нее этот инцидент оказался настоящим потрясением. Вряд ли на нее хоть раз в жизни наводили оружие, даже не летальное. Это я за последние недели натерпелся всякого. Сначала меня пытался устранить Джастин и прочая верхушка Блю потом, когда я перешел на их сторону, и они перестали видеть во мне угрозу, подключились их конкуренты. Ну, хоть в этот раз не клоны того жутковатого техноманта. Дайсон тоже был мрачен и, как мне показалось, встревожен. И в глаза мне бросились некоторые детали, на которые я поначалу по горячке не обратил внимания. Следы крови на шее и на правом запястье, небольшие отверстия на правом рукаве, подозрительно напоминающие пулевые. Выходит, нападавшие были вооружены не только парализаторами. Просто это конкретно меня хотели взять живьем. «И куда мы теперь?» — спросил я Дайсона. «В кампус. И хватит, пожалуй, пока вылазок в город. Лучше отсидеться в безопасном месте». «А как же я?» — возмутилась Вивиан. «У вас есть еще охрана, мисс? Если завезу вас домой, вас там прикроют? У меня контракт с охранным агентством». Они выделяют мне одного-двух сотрудников для сопровождения. Старшилд. Они сотрудничают со многими знаменитостями». «Да, знаю, что богодельня», — скептически поморщился Дайсон. «Знаете, мисс, я бы посоветовал вам пока побыть с нами. Хотя бы до завтра. В кампусе есть гостевые комнаты и вообще все необходимое». Но как я попыталась перебить его Вивен, но он продолжил, чуть повысив голос. «А еще позвоните своему адвокату». Он может понадобиться. Вас наверняка вычислят по записям с камер и заявится для допроса. А без синего статуса отвертеться будет сложно. Но я же ничего такого не сделала. Да, но, во-первых, копы все равно нервы помотают и отнимут время. А во-вторых, попадете в поле зрения тех, кто устроил нападение. Им лишние свидетели ни к чему. Двивиан выругалась и стукнула кулачком по подлокотнику сиденья. А если эта история еще и просочится к папарацци, так скандал будет на неделю, мать меня живьём сожрет. «Поэтому и нужно залечь на дно», — кивнул Дайсон. «А мы тем временем постараемся замять всю эту историю. Тем более, что и те, кто все это устроил, вряд ли захотят огласки». «А этот точно G-Group?» — спросил я. «Может, это Флинт решил нагадить напоследок?» Дайсон покачал головой и прибавил газу. «Нет, Фрост. Это точно не он. Флинт мертв. И что-то мне подсказывает, что это далеко не последний труп во всей этой истории.